Андрей Степанов. Выживший. Книга третья. Противовесы. Читает Константин Загадский. Глава первая. Во всех измерениях. Лучше всего разместить здесь. Я ткнул пальцем на прямоугольник скошенной травы. Растительность мы сложили в небольшой сноб, который сейчас активно раздирали на части несколько лошадей. Мечта в том числе. Идеальное место, потому что находится рядом с дорогой. Надо сказать, что как только людей стало больше, а охват суток по часам увеличился, новости о путешественниках также стали поступать плотным потоком. То кого-то видели ночью, то кто-то попался вдалеке. Торн говорил о людях, которые шли даже не со стороны Неруды, а с востока. Еще разок прошел Жерон. Извинялся долго, но сразу сказал, что взять у нас он ничего не сможет, что, вероятно, собирается в последний поход, пока все не затихнет. Новые битвы существенно мешают торговле. Грустный вид торговца не внушал надежд на развитие отношений с другими населенными пунктами в привычном мне виде. Надеяться на караваны тоже не стоило, потому что после того случая с большой делегацией местных, которые по итогу прошли дальше на восток, больших групп переселенцев не было. Аврен спорил со мной, как в том, что вскоре мы дождемся беженцев, так и в том, что лошадей надо прятать дальше от дороги. «Ты же не думаешь, что путешественники все такие мирные? Я вижу, что мы можем постоять за себя». У тебя есть нож, у меня и окита топоры. Крол голыми руками разорвет врага на пополам, перечислял Лавран. Но если придет целая организованная банда, то нам не сдобровать. И лошади, выставлены на виду, первая же мишень. Я укорял себя за несообразительность, потому что и правда попытался сделать безопасный дом куда более безопасным и уютным. Каждый переживает за свою лошадь и потому прикрикнул, что стоит место сменить. Даже если это укрепит эго-аврона, и тот задерет нос еще выше. Я все же помнил о том случае, когда он ради девушки попытался отправить меня на тот свет. Но не злорадствовал. Получилось так, как получилось. Незачем залиться лишний раз. Но как только Аврон меня доводил, что происходило нередко, я вспоминал яму-ловушку для медведей. «Ты все равно оставляешь их на виду!» «Не совсем!» «Ну как не совсем?» Вздохнул Аврон и подвинул меня в сторону. На земле посреди дороги, пока не было новых путешественников, мы усердно чертили план. Остальные ходили рядом с нами и тихонько посмеивались себе под нос. Торн, мастер по лекарственным травам, закончил утренний полив колодезной водой и теперь собирался помогать валить лес. Пока что именно этот процесс отнимал у нас самое большое количество силы времени. Окит занимался обработкой небольших бревен, вручную превращая их во что-то полезное, например квадратные прямоугольные бруски. Получалось не быстро, но продуктивно относительно того, что у нас не было вообще ничего. За день работы, отвлекаясь на всякие мелочи, Окит мог сделать хороший двухметровый брусок. «Вот, смотри!» — Аврон прутиком начертил примерный план деревни, включавший в себя поля, уже выкопанную траншею для барака, а также стойло для лошадей, которые пока что существовали лишь в моей голове. Я внимательно смотрел на чертеж и вздыхал. Да, я назначил Аврона своим помощником, но я точно не рассчитывал на то, что он будет так настойчиво давать советы. Он знал немало, но... Вы же все равно потом тропинок натопчете. прошел мимо Окит. Будет у вас выход на дорогу не сейчас, а через поворот. Десять метров, двадцать метров. Вот беда. Сделайте проезд, поверните барак, получится неплохо. — промычали мы хором Саврона, и Окит молча удалился. Мы умели красноречиво издавать нечленораздельные звуки, и все же он был прав. А если мы поставим барак иначе? У нас уже выкопана траншея, возразил Лавр, что все за зря? Ну, протянул я, у нас ведь и камня нет. В некоторой степени я солукавил. Природа обогатила место, где мы строились, обилием различных ресурсов, и даже то, чего имелось в относительно небольшом количестве, на самом деле было достаточно для создания самых необходимых вещей. Например, камень на поверхности его не было вообще. Ни единого булыжника размером больше кулака. Но, судя по растительности и природе, широты у нас были далеко не северные, да и до гор далековато. При этом в песках, которые мы пытались отрыть под сосновым лесом, постепенно оголялся камень. Отдельные валуны приходилось ворочать даже вдвоем. Песок же по большей части шел на цыпку огорода Торна. Не слишком много, буквально пара телег. Но пока мы его копали, когда выдирали пни, нашлось еще порядочное количество камня. По итогу кучка вышла неплохая, все еще недостаточная для чего-то внушительного, но в фундамент пойдет. «Есть у нас камень. Лучше бы у нас было, что продать», — воскликнул я, вспомнив, что и Жерон прошел мимо нас, ничего не взяв. «Надо бы еще сделать телегу», — вдруг предложил Оки, севший неподалеку от нас. «Лошадей достаточно, а две телеги — это одна для торговли, будете возить все, что пожелаете, а другая пойдет для нужды деревни». «Еще нам все равно надо отправиться в нички», — напомнил Аврон, «потому что у нас заканчиваются продукты. Если попадем на ярмарку, то раздобудем пару совиней, если повезет, или кур, словом, любую живность». «А про барак что?» — напомнил я. «А барак оставим как есть», — согласился Аврон. Это был лишь один в череде споров, которые у нас возникали после того, как через деревню, пока что не имеющую никакого названия, прошла целая делегация поселенцев. Наши мнения и так разделились. Кто-то считал, что десяток человек и трое детей дали бы нам определенный стимул ускориться, но были и другие, кто помнил, с какими претензиями прошли эти переселенцы. Я был склонен согласиться со второй частью своих соратников. Потом мы спорили насчет отшельника. Тот временами наведывался к нам, и в последние три дня нанес еще один визит, когда напомнил, что придет к нам жить, если у него будет комфорт. Разумеется, тут же нашлись люди, которые высказались против этого. Крол и Окет ни разу до того не видели старца, и он не смог произвести на них должного впечатления. Все же потом они сошлись во мнении, что учитель нам нужен, плохой он или хороший а вот стоит ли создавать для него все условия, пока прочие будут ютиться непонятно где, на этот вопрос единого ответа никто не дал. Кроме них, споров было достаточно много. По большинству удавалось договориться относительно быстро. С другой стороны, когда в споре действительно рождается истина, и на душе становится радостно. А для нас, застрявших в монотонном труде, радости было не так много. «Ребят, нам бы действительно кого послать в крупную деревню, ярмарки или просто кто чего полезное продает. Если деньги есть, их лучше реализовать, пока не пропали», — пояснил Крол. «Инструмент у нас есть, можем работать. А вот с едой беда. Сколько дней еще продержимся?» — спросил он у «Недели полторы», — тут же ответил он. «Вот видеть пора». И под еду надо добротный погреб сделать, а не эту ямку. В общем, хорошо бы целую телегу привезти. И притащить с собой немного живых, неважно кого. Мы Соки там займемся подготовкой и постараемся обработать как можно больше материала, чтобы быть готовыми к вашему приезду. Мы с Савраном переглянулись. В словах крола было зерно истины. Нельзя допускать, чтобы у нас осталось мало еды. Тогда работать не будет никто, да и на стабильное будущее претендовать не будет никакого смысла. «Придется ехать, выхода нет», — сказал я, раз сроки поджимают. Но чувствовал я только недовольство тем, что мной опять помыкают, невольно просят сделать то, чего я не хотел бы. «Почему мне надо ехать? Почему один Аврон не может?» Во всех измерениях приходится выполнять работу самостоятельно, без надежды на кого-либо. «Едем, едем», — сердито добавил я, «но утром».